Remember, remember. 19. Власова снова была у кого-то в гостях, но охотно согласилась встретиться. Более того, в ее голосе слышалась неподдельная радость. «Ты на хонде?» – спросила она. «Пока да». «К сюрдику можешь приехать?» «Туда, где мы вещи оставляли?» – уточнила я. «Да, приезжай скорее, жду». Я поехала, благо дорогу неплохо изучила. Власова стояла под фонарем у двери коттеджа и зябко куталась в отпадный шерстяной свитер крупной вязки. Было темно, и я не увидела, как ведет себя занарезка на втором этаже. Но на всякий случай сказала Власовой: "Твой отвратительный сюрдик все время подглядывает". "Любуется", рассмеялась она. «Вчера признался, что еще в клубе обратил на тебя внимание!» «Красивая, — сказала тебя подруга!» «Понятно, понравилась ты, вот и подглядывает!» «Это меня не удивляет!» Ответила я, внутренне отмечая, что если уж быть объективной, то сюрдик вполне симпатичный малый, особенно если учесть Черноморское побережье и магазины. «Куда поедем?» поинтересовалась Власова. «Я без машины. Водила шпионит на мужа, поэтому стараюсь реже пользоваться его услугами, а сама водить Бентли не люблю». «Что-то зачастила ты к своему сюрдику? И вчера у него была, когда я звонила?» «Да, и осталось ночевать. Должен же кто-то утешить одинокую женскую душу». Ну вообще рискую, конечно. Ночевать нужно в своей постели. Так чем займемся? Для поиска в твоего дома поздновато. Стемнело уже. Может, махнем в клуб? Надо же. А тетрадки ни слова. А вчера эта тетрадка была гвоздем программы. Внутренне отметила я и сказала: Можно и в клуб. Власова оживилась. «Сто лет там не была!» – защебетала она. «Ах, как хорошо мы сейчас проведем время! Только заедем ко мне, переоденусь, и да заодно посмотрю, все ли там в порядке. Поднимешься?» «Нет, подожду в машине». Этот вечер предстояло просто убить. Не сидеть же на даче, слушая стенания Катерины. Иванова после похорон тоже выбыла из приятных собеседников, хоть мне и не терпелось задать ей кое-какие вопросы. Впрочем, завтра на них она ответит значительно обстоятельней. К моему удивлению, Власова принарядилась в рекордно короткий срок. Видимо, когда речь заходит о клубе, эта женщина-спринтер. «Весна!» – воскликнула она, падая на переднее сиденье. Погодка налаживается, а жизнь разлаживается. Хотя... Что хотя? — заинтересовалась я. Теперь после смерти этой девицы все может быть. Вернется Мазик, посмотрит на мои герани и... И влюбится опять. Сомневаюсь. Не забывай, это у тебя радость, а у твоего Мазика горе. «У него были все основания самому грохнуть свою Верку!» Неожиданно брякнула Власова и победоносно посмотрела на меня. Я сбросила скорость. «Что ты имеешь в виду? Ты прочла тетрадку?» Вопросом на вопрос ответила она. «Тетрадку я не прочла, потому что ты забрала ее, а Верочка умерла естественной смертью». Власова опешила. «Когда я забрала тетрадку?» «Вчера, когда отправила меня открывать багажник», сказала я с максимальной твердостью в голосе. «Глупости! Сначала дала, потом забрала. Потеряла, так и скажи, и нечего морочить мне голову. А Верку убили. Я уверена в этом. Может, поделишься своей уверенностью?» «Поделюсь». «Обязательно поделюсь, но позже. Э -э скажу больше, мне нужна твоя помощь. Только можно тебя попросить?» «Проси!» — усмехнулась я, раз ты такая вежливая. «Давай сегодня о делах ни слова, иначе я чокнусь. Просто посидим, выпьем, закусим!» «Я за рулем!» «Ерунда!» «В этом городе у меня все схвачено! Во всяком случае, Такие проблемы для меня не проблемы! Там тебе ксиву, к сиву, ментам покажешь, Пусть звонят, Там им выдадут рекомендации, Так что можешь смело пить! Ах, как мы сейчас напьемся!» Я с отвращением вспомнила Свою последнюю попытку напиться И рандеву с Владимиром. «Знаешь, «Последние дни у меня аллергия на мужчин и спиртное». «Жаль, а я хотела пригласить на мужской стриптиз», сказала Власова и преувеличенно горько вздохнула. «Ой, что возраст делает с людьми? Раньше ты такой не была. Я знала тебя совсем с другой стороны». «Присытилась». Бросила я, вложив в свой бросок максимум высокомерия. В клубе я поняла, что остаток вечера придется коротать в обществе убитых горем Катерины и Ивановой. С такой скоростью надиралась Власова. Первые бокалы вдохновили меня и вселили надежду. Но беседа продвигалась менее продуктивно, чем пьянка, потому что пьянке заплетающийся язык никак не мешает. А беседе? Очень. Я имею в виду не свой язык. Когда стало очевидно, что в любой миг Власова готова упасть и закатиться под стол, я сказала. «Пора ехать, дел еще много». «Какие тебя дела?» Безразлично спросила Власова, рискованно качнувшись на стуле. «Ну, дела разные, вещи, к примеру, собрать». «Какие вещи?» «Наши с Ивановой». По чемоданам надо растасовать, билеты уж куплены. Закончилась у Людмилы командировка. Это удивительно, но Власова отрезвела. Как закончилась? Что за вопрос? Как кончаются командировки? Иванова уезжает? Да, завтра. А ты? В ее пьяных глазах появилась тревога. Не знаю что, заставило меня солгать, но я солгала. Мора сделала это на зло? Может, интуиция подсказала? Вместе уезжаем, ответила я. Вместе приехали, вместе и уедем. Власова впала в задумчивость. Я с гигантским интересом наблюдала за ней. Что-то внутри подсказывало: стою на пути открытий. И что? Никак нельзя остаться? с мольбой спросила она. Никак, мы и так задержались. Ой, как неудачно складывается, ведь рассчитывала на тебя, так на тебя рассчитывала. Извини, пожалая плечами. Власова принялась за свою накрашенную губу, кусала ее с нервным увлечением. Надо позвонить, сказала она. Я не возражала. Звони. «Смартфон с тобой?» «Нет, с него нельзя!» «Звони с местного телефона!» Власова ужаснулась. «Отсюда еще опасней! Позвоню с дачи, там у Матика телефон, который точно не прослушивается!» «Поехали! Это совсем рядом!» Она дала знак официанту, поспешно рассчиталась, вскочила со стула и припустила к выходу. Я вдогонку за ней, безмерно радуясь простоте своей жизни. Вряд ли, к примеру, кому придет в голову интересоваться моими телефонными разговорами. Зачем? Разве что узнать, как Маруся варит борщ или какой галстук Алиса купила мужу. Пока служащий выкатывал со стоянки Хонду, Власова растолковывала, как проехать к даче. «Совсем рядом, на соседней улице, прямо за клубом». Тыкала она пальцем в сторону горящей вывески «Три кота». «Сяду за руль, расскажешь!» – отмахнулась я, не полагаясь на свою память. Действительно, дача оказалась поразительно близко. «Странная семейка!» – подумала я. Пока муж ублажает любовницу, жена в непосредственной близости крутит флирты с сюрдиком и обсматривается мужским стриптизом. «Сейчас свернешь с трассы», — ворвалась в мои мысли Власова. «Там есть дорога. Правда, освещение еще не работает, но дорога приличная». «В какую сторону сворачивать?» — спросила я, в свете фар увидев развилку. Свернешь налево и поедешь в сторону клуба, только по соседней улице. Слева же и наша дача, я скажу, когда остановиться». Несмотря на темень, меня не покидало чувство, что здесь я уже была. Поразительно знакомые дома. Хотя в темноте все кошки серы. «Сбрось скорость, чтобы не проскочить», – посоветовала Власова. «Уже близко». Я сбросила, и дома показались еще знакомей. «Приехали! Тормози!» Затормозив, я ахнула. «Это и есть твоя дача?» «Это и есть моя дача!» С гордостью подтвердила она, выскакивая из Хонды. Захотелось крикнуть. «Я убью тебя, Власова! Зачем же ты таскала меня по всем окраинам?» «Надо было сразу везти сюда!» Но я промолчала с тройным интересом, отдавшись происходящему. Власова открыла калитку и застучала каблучками по тропинке. «Света нет, значит, дача пуста!» «Это хорошо!» — крикнула она и открыла до боли знакомую дверь. «Соня, ну что же ты? Проходи!» Я очнулась. «Тата!» «А как зовут Мазика?» «Максим!» «А его брата?» «Владимир!» «Все ясно», — подумала я. «Интересно, сколько раз судьба будет забрасывать меня сюда?» «Еще интересней, зачем злодейке судьбе понадобилось перероднить всех участников этих странных событий?» «Не удивлюсь, если выяснится, что я состою в родстве, скажем, с Владимиром или с Сюрдиком». Во всяком случае, я получила ответ на вопрос Ивановой: почему Владимир рвался на дачу, когда наверняка имеет мобильник. Здесь есть не прослушивающийся телефон. "Ну что же ты, Соня!" сердилась тата. "Иди скорее сюда, пока никто не приехал". Ей не терпелось похвастать дачей. Знала бы она, что я излазила здесь все углы и досата насиделась в одном из шкафов. «А пока никто не приехал», – выразила удивление я. «Здесь что, постоялый двор?» «Ой, в каком-то смысле да! Я же говорила, что Мазик поселил сюда браться!» У меня отлегло от сердца. Во всяком случае появилась надежда, что славный парень Владимир не имеет к подвалу никакого отношения и даже не подозревает о его существовании. О краже знать он тоже не мог, поскольку наверняка ограничивается холом и ванной. В таком случае о краже не знает и Мазик. Что ж, ему это еще предстоит узнать. Но не мне же его жалеть. Я прошла в холл, внутренне отметила, что здесь без изменений и по привычке направилась к зеркалу. Тата с кем-то шепталась по телефону. Мне очень хотелось подслушать, но она попросила. «Приготовь коктейль на свой вкус. Шейкер в баре». «Нет, милочка, шейкер не в баре». Злорадно подумала я, он за креслом, лежит там, засунутый мною в проказливой пьяности. Вряд ли Владимир нашел его, уж я постаралась. Такие всплески памяти утешили меня, и я довольная полезла за кресло. Власова, не спускавшая с меня глаз, потеряла дар речи. Когда же я достала оттуда шейкер, она близка была к безумию, даже прервала свой важный разговор. «Кто его туда запихнул?» – промурлыкала она, прикрывая трубку рукой. «Понятия не имею», – ответила я, прекрасно зная, кто. «А как ты его нашла?» «Интуитивно!» Власова была нетрезва, и такой ответ ее устроил. Она вернулась к своему разговору, а я взялась за коктейль, стараясь держаться к ней поближе. К несчастью, из ее шипения я не смогла сложить ни одного путного слова, кроме «да» и «нет». Когда же, повинуясь ее знаком, я поднесла бокал с коктейлем, она и вовсе замолчала. Я пробовала в видимой забывчивости остаться рядом, но она воспротивилась. Сказала «Дай поговорить». Пришлось удалиться на приличное расстояние. Я уселась на диван и предалась воспоминаниям о проведенном здесь времени с Владимиром. «Порядок», – вскоре сказала Власова, кладя трубку. «Жить можно!» Теперь она была значительно веселей. Впрочем, возможно, на ее настроение повлиял мой коктейль. «У тебя прелестный дом и в непосредственной близости от любимого тобой клуба», – решила я завести светскую беседу. Просто удивительно, что ты живешь не здесь, а в квартире. Я бы жила, да Мазик против. Может теперь, когда нет его верки? И не надейся, теперь он обзаведется новой. Часто ты здесь бываешь? Практически никогда. Говорю же, Мазик запретил мне сюда приезжать. Даже ключи отобрал, но я умудрилась сделать дубликат. Зато он почти не бывает в квартире. Значит, ночует он здесь? Теперь, я думаю, у него много таких домов. А правду я рассчитывала узнать благодаря тебе. Но ты уезжаешь. В этом городе мне не на кого положиться. Все опасны, даже сюрдик. Я поблагодарила Власову за доверие, но она моей благодарности не приняла. Не в этом дело. Просто ты поможешь и уедешь в Москву со всеми ростовскими секретами, а местные подруги начнут мною пользоваться, — пояснила она. Пришлось хвалить за трезвость мысли. Это было особенно удивительно после моего коктейля. Я смешала коньяк, виски и ром. Значит, рано приступать к неприличным вопросам о тайниках, — подумала я, в этом смысле сильно рассчитывая на вторую порцию коктейля. Власова от второй порции не отказалась и, наконец-то, начала возвращаться в состояние, так раздражавшее меня в клубе. Теперь же это состояние оказалось неуместным. «Тайник?» – ответила она на мой вопрос о тайнике. «Мой тайник, мой тайник, мой мазик на счет посвобен. «Вариантов было много, конечно, но я это перевела как «может и есть какой тайник, мой мазик на все способен».» Мелькнула шальная мысль. «А что, если, пользуясь случаем, бросить пьяную Власову здесь и отправиться на поиски той двери?» Так я и поступила. Наболтала новую порцию коктейля и, сунув его в руку Власовой, отправилась на второй этаж. Поскольку свет можно было включать смело, я не стеснялась и с комфортом разгуливала по дому, девясь глупости Мазика. Но зачем человеку столько кресел и диванов, если только он не собирается открывать здесь мебельный магазин? Должна сказать, что роскошь в доме была такая, что сажать за решетку можно уже за одну ее. Не может нормальный человек честным путем заработать такую роскошь. Впрочем, я не об этом. Комнату с книжной полкой я узнала и остановилась, соображая, как добраться до той двери, которая ведет в туннель. Одну за другой я доставала книги и возвращала назад. Стена не двигалась. Тогда я достала все книги сразу и тщательно обследовала стенки полки. Никаких кнопок там не было. Провела рукой по той части, где стояли два тома, которые я заталкивала в прошлый раз. И нащупала место, отличающееся от прочей поверхности. В этом месте полировка была податливой и казалась мягкой. Я собралась изо всех сил надавить туда пальцем и... «Что ты здесь делаешь?» – раздалось у меня за спиной. От неожиданности я взвизгнула и отскочила. Как слабы стали мои нервы! Передо мной стояла вполне трезвая Власова и сверлила меня своими бесцветными глазками. «Что ты здесь рыскаешь?» — прогремела она. «Хотела почитать что-нибудь, пока ты спишь», — залепетала я. «Не ври! Я не спала!» «Значит, мне показалось!» «Ты бросила меня и пошла наверх!» «Зачем?» «В туалет», – поспешно ответила я, радуясь своей находчивости. «Откуда ты знаешь, где здесь туалет?» Понятия не имела, но подумала, что наверху. Власова несколько успокоилась, невидящим взглядом посмотрела на вываленное на пол книги и громко икнула. «Я тоже успокоилась, подумала, что она достаточно пьяна, а у страха глаза велики». «Надо ехать! Ты тут прибери, а я позвоню!» Я выглянула в коридор и удостоверилась, что она действительно ушла. Один вопрос мучил меня, и я хотела его прояснить. Быстро нащупала интересующее меня место, нажала. Полка медленно поехала от меня вместе со всей стеной. И перед глазами выросла вторая стена, а в ней дверь. Только на этот раз я увидела выключатель. Открыв дверь, я включила свет и с удивлением обнаружила, что туннель и не туннель вовсе, а вполне короткий коридор, заканчивающийся еще одной дверью. Что за ней, я знала, поэтому не стала даром терять время, а выключила свет, но дверь в тайник оставила открытой и застыла в ожидании, прислушиваясь, нет ли шагов приближающейся Власовой. Слава Богу, Власова не вернулась». Зато несколько минут спустя стена с полкой медленно поползла на свое место. Мне стало ясно, что при выключенном свете тайник закрывается автоматически. Из этого следует, что мое первое посещение осталось незамеченным, если, конечно, не подняли шум работники, пришедшие в подвал. Что-то подсказывало мне, что они шум не подняли. Вряд ли те тетки догадались, каким путем я проникла в подвал. Ведь там столько дверей! Успокоившись, я вернула книги на место и отправилась к Власовой. Софи, так мы едем или не Радуемое сердце поинтересовалась она. Едем, едем, успокоила я ее. Не буду рассказывать, каких трудов стоило мне дотащить ее до машины. Еще больших трудов стоило мне ее оттуда вытащить. Путешествие же до дверей ее квартиры напомнило мне странствие «Одиссея». Я думала, мы никогда туда не дойдем. Вместе с Власовой я полежала на каждой ступени, потерлась о все стены, но все же героически дотащила ее до квартиры и заботливо уложила на диван. Учитывая ее состояние, сегодня разговоры не получится, да я и не совсем готова к нему. Вот провожу Иванову, кое-что выясню и прижму Власову к стенке». Подумала я, возвращаясь на дачу. Но все вышло не так.